213. Май 3. «Не вижу препятствий к поворачиванию событий в нужном направлении. А ты борись. Все ближе близкого, как никогда еще не было. Но нужно мужество, ибо неслыханно последнее напряжение уходящих энергий. Сохранить контакт необходимо во что бы то ни стало. Будет очень трудно это сделать». Последние часы остаются последними часами, и луч напряжен, как всегда. И скажу, не вести ни дня, ни часа, но я знаю и говорю близко. Будьте готовы, не проспите последнюю зорю. Готовится года и заснуть за час до восхода. Полна преданность есть наполнение мною всего существа своего, всего сознания и сердца. Протолкнетесь лишь полную миру.